Глава 3. Трассой, ведущей на юг, в последние годы никто не пользовался. Как только они выехали за границу промышленной зоны, в дорожном покрытии появились трещины, часто попадались участки просевшего асфальта бетона. Разговаривать никому не хотелось. Шустов сосредоточенно вел машину, рядом на пассажирском сиденье устроился Егор Травин, Он молча возился с трофейным нанокомпьютером, отобранным у охранника. Сзади расположились шипетов и Чижов. Багиров вызвался прикрывать, и ему пришлось разместиться в отсеке для арестованных. Дверь он оставил открытой, закрепив ее проволокой. Дорога уносилась вдаль. Небеса постепенно светлели. Город уже исчез из виду. Лишь дымка сгущалась в той стороне, где остался нью -Стоунхольд. Их прошлая жизнь таяла в утреннем тумане, занимающегося осеннего дня. Антон Багиров тяжело вздохнул. Он словно осиротел. По обе стороны дороги мелькали кустарниковые заросли. Вдали темнели лесные массивы. Издалека отблескивала водная гладь небольших озер до да извилистых речушек. Еще недавно сельская местность изобиловала деревушками, поселками, фермами. Они сохранились и сейчас, но стояли заброшенные, словно целая цивилизация с ее вековыми традициями, устоями, культурой и верованиями была уничтожена, канула в прошлое. Слева от Максима над приборной панелью неожиданно сформировался голографический монитор. Похоже, Травину удалось получить доступ к кипстеку охранника. И теперь... После беглого осмотра содержимого нано-компьютера он полез в сеть. Промелькнула и исчезла заставка. Затем сразу же началась передача каких-то данных. «Ты чего творишь? Совсем сдурел!» Чижов подался вперед. Его взлохмаченная голова появилась между спинками водительского и пассажирского сидений. «Нас же вычислят!» «Расслабься, Захар, я знаю, что делаю!» «Нет, ну, Макс, хоть ты ему скажи!» Чижов не унимался. шустов резко притормозил, объезжая очередную яму в дорожном покрытии. «Егор, ты и правда не рискуй понапрасну!» Он покосился на монитор, где мелькали, сменяя друг друга, какие-то изображения, тексты, схемы. «Не мешай!» Травин упорно продолжал. «Наше местоположение никто не узнает. Я вошел в сеть через коммуникатор». «Вот его и обнаружат». «Пусть. Он у меня дома. Пока трассировку сделают, пока поймут, что к чему, мы уже из зоны действия сети выйдем. Никто даже направление не сможет определить». «К тому же я ввел терминирующую команду. У меня на всех устройствах специальные программы установлены». «Уничтожение данных?» «Ну, типа того», – неохотно ответил Травин. «А что ты скачиваешь?» Информацию со своего рабочего компьютера. «Это настолько важно?» Спросил Максим. Ему тоже не нравилась затея Егора. «Важно, поверь. И вообще, веди машину». У Шустова возникло неодолимое желание отпустить руль, схватить нанокомп и разбить его или вытолкнуть за окно. «Эй, эй, Макс, что ты творишь?» Травин отпрянул. Вжался в дверь. «Нет, ну серьезно, немного осталось скачать. Оно того стоит». «Поверь, это важно. Тогда выкладывай, или ты просто следы заметаешь». «Полегче там!» – раздался возглас Багирова. «Макс, ты водить разучился!» «Нет, извини, яма большая попалась». «Ты коммуникатор у охранника забрал?» «Ну?» «Переключи в режим рации на прием». «Зачем?» «Травина послушаешь, просто сделай». «Ладно, а что там у вас вообще происходит?» Недовольно спросил Антон, потирая ушибленный затылок. «Сейчас разберемся», — ответил Макс и, не отрывая взгляд от дороги, добавил. «Давай, Егор, просвети. Не из-за тебя ли нас всех отдельным приказом к карьеру вывезли?» «Может, и из-за меня». Травин не стал отнекиваться. «Хотя вряд ли. Иначе почему мой рабочий комп не распотрошили? Даже от сети не отключен». «Ты по делу говори!» Захар Чижов снова подался вперед, пытаясь прочесть данные, мелькающие в объеме голографического монитора. Передача как раз завершилась, последнее полученное из сети изображение увеличилось. «Что за деревня?» – удивился он, рассматривая снимок, запечатлевшие кривые, тонущие в грязи улочки, одно- и двухэтажные дома… На заднем плане скверные по качеству фотографии смутно очерчивались корпуса длинных приземистых кирпичных построек. Над ними возвышался лес труп. Из них валил дым. «Сколько тебе лет, Захар?» 20, а что?» «Этот снимок сделан 30 лет назад. И на нем не деревня, а наш родной город». «Да быть такого не может!» «Я тоже поначалу не поверил». Думал, кто-то в графическом редакторе позабавился. Ну а с чего ты вообще взял, что это не Стоунхольд? Идентифицировал два исторических здания. Егор запустил специальную программу, детализировал и укрупнил задний план снимка. Смутные очертания кирпичных построек приобрели вполне узнаваемый вид: Да, это же цеха знаменитого завода братьев Фринсгольф того самого где выпускались первые допотопные вычислительные машины, положившие начало новой эпохи. Максим, мельком взглянув на снимок, сразу же узнал одну из немногих исторических достопримечательностей, сохранившихся на территории современного мегаполиса. Обработка изображения выделила ряд деталей. Первым, что бросалось в глаза, было святилище прототипов, расположенное посреди площади прямо напротив проходной, «Подделка!» Максим не поверил увиденному. «Егор, откуда вообще взялся снимок?» «Я нашел его в сети. На официальном сайте завода. Подожди, вот он». Изображение сменилось. Примитивная по современным меркам веб-страница содержала несколько фотографий. Крупным броским шрифтом выделялся незамысловатый рекламный слоган «Наши вычислительные машины изменят мир». Чуть ниже еще одна надпись информировала. На постоянную работу требуется просвещенный. Одержимым просьба не беспокоить. «Да чушь полная, бред! Егор, над тобой просто неумно и зло пошутили. Сам не понимаешь?» Взъелся Чижов. «Сеть появилась 20 лет назад. У кого угодно спроси». «Сеть существовала и раньше». Не обращая внимания на возмущенный тон Чижова, ответил Равин. «Больше того». Некоторые старые сервера сохранились до сих пор. «И они работают? Спустя столько лет?» Усомнился Максим. «Откуда ты вообще узнал про старую сеть?» «Случайно. Не все изданные на бумаге книги уничтожили, когда изводили под корень культ прототипов. Понимаете, информацию на электронных носителях легко подделать. Нашу историю тщательно почистили. В умы подрастающих поколений внедрили новую идеологию». Это нетрудно сделать, если контролировать сеть. Вот только со старыми печатными книгами все иначе. Можно сжечь их, вырвать страницы. Но не изменить, понимаете? Не очень, ответил Чижов. Мне в руки попало старое издание, не относящееся к запретной литературе. Терпеливо пояснил Травин. Брошюру напечатали 30 лет назад в типографии братьев Фринцгольф. Называется «Путеводитель по городской сети». Руководство для начинающих пользователей. Там я нашел адреса некоторых давно забытых сайтов, а главное – протоколы передачи данных. Сейчас они изменились, но мне удалось написать специальную программу, с ее помощью сканировать сеть и соединиться с ее реликтовыми участками. «Зачем кому-то фальсифицировать нашу историю?» – скептически спросил Чижов. Я не успел разобраться, только начал. Одно могу сказать точно. 20 лет назад сеть не возникла, как ты выразился. Она лишь видоизменилась, усовершенствовалась с появлением нового оборудования. «Короче, ты полез куда не следует», – встрепенулся молчавший до сих пор Шипетов. «Да, полез. Нашел старые снимки, вот эту страницу, немного текстов из книги происхождения прототипов». Узнал, что святилища в прошлом пытались изучать. «Они уничтожали в психозе». «Ага, и чего добились? Появление мнемовируса?» Чижов грубо выругался. Поддерживать разговор в таком тоне Травину совершенно не хотелось. Равно как выставлять на всеобщее обозрение свои находки. «Думай, что хочешь. Мне все равно». Он перешел к списку файлов. Бегло просмотрел его и собрался отключить кипстек, но Шустов не позволил. «Чижов, заглохни пока со своими комментариями, а ты, Егор, не злись, лучше объясни толково». «Если честно, то у меня вопросов больше, чем ответов. Откуда фринцгольфы получили технологию изготовления компьютеров?» «Сами изобрели», — предположил Шипетов. «Нет, не могли. Тридцать лет назад они владели несколькими заводами, производили паровые машины». В ту пору даже двигатель внутреннего сгорания не был изобретен. И вдруг компьютеры. Это сейчас мы к ним привыкли, а тогда. С самой идеей, концепции электронных вычислительных устройств просто не существовало. А это вообще важно, снова не выдержал чужов. Много мы знаем о жизни просвещенных, они ведь всем управляют. А мы сирые и убогие, раздраженно спросил у него Травин. «Так тебя понимать!» «Да прекратите уже, как дети!» «Ладно», – Травин вновь включил кипстек. «Я думаю, что мнемовирус – это цена, которую мы все заплатили за прогресс». «Кому заплатили? Почему?» У Максима возникали только вопросы. «Вернее спросить, за что?» – уточнил Травин. «Я отвечу – за те самые знания, за технологии, полностью изменившие мир». Обратили внимание на формулировку объявления о нами на работу. Требуется просвещенные, а одержимым просьба не беспокоить. «Ну да, странно звучит, кто бы спорил. А смысл в чем?» – спросил Захар. «Одержимые появлялись во все времена. Злобные, я бы сказал, сумасшедшие», – ответил ему Максим. «Их обычно изгоняли, убивать опасались, считали, что нельзя». Иначе дух прототипа, овладевший рассудком, переметнется. Шустов говорил уверенно. Он не раз слышал об этом от отца. Да и недавние события никак не шли из головы. Вспоминалось перекошенное лицо Миллигана. Девочка, так внезапно изменившаяся, буквально на глазах. И рой зловещих огоньков, появившихся на заброшенной ферме после уничтожения святилища. «Ага, я понял, куда ты клонишь». «Люди раньше заражались мнемовирусом, только называли это одержимостью». «Да, выходит так». «А кто же тогда просвещенные? Тоже больные на всю голову?» «Не знаю», — сухо ответил Максим. «Нельзя было трогать святилище», — вступил в спор Шипетов. «Веками все жили спокойно. Я одержимых видел в детстве. Они иногда к нам захаживали». «Зачем?» – удивился Травин. «Чтобы переправиться через пролив на южный берег». «И вы помогали? А что там вообще за проливом? Остров?» «Нет, там большая земля. Хотя врать не стану. Сам на другом берегу никогда не бывал». «Ну ничего себе!» – удивился Чужов. «А я и не слышал даже, что есть еще один материк. И сети о нем не байта». «Ну, почему же? Травин не удержался. В старой сети как раз упоминания есть. А новую, как я уже сказал, вычистили. Та земля считалась запретной и проклятой. Верно, Андрей? Ты ведь вырос на побережье». «Верно!» «Зачем же туда едем?» – забеспокоился Чижов. «Приключений искать? Нам их что, мало?» «Чем дальше от города, тем лучше», – прервал его Шипетов. «А одержимые обычно никого не трогали, приходили по ночам и прямиком к проливу. У них лишь одно на уме, как на другой берег перебраться. Мы для них на причале лодки оставляли. И что, срабатывало? Угу! О, нормально! А как же имущество свое возвращали?» «Течением лодки назад приносила к пристани подле святилища», — охотно пояснил Шипетов. «Так и жили, пока нас оттуда не выселили», — с грустью добавил он. «Егор, ты чего замолчал? Пара сомнительных фотографий, старый сайт, и это все?» «Тебе мало?» — неподдельно возмутился Травин. «С остальной информацией я толком еще не успел поработать. Много фрагментированных файлов, которые надо восстанавливать». «Так все же, прототипы существуют. Кто они?» — спросил Чижов. «Не знаю, Захар, пытаюсь разобраться, но данных пока действительно мало». Максим вел машину, прислушивался к разговору, думал. «Скептицизм чужого нетрудно понять. Зачем подделывать историю, дурить людям головы? В чем смысл?» «Не о том думаю». Резкие, внезапные смены настроения, непонятные внутренние окрики, душевного равновесия не добавляли, сбивались мысли. Вносили тревогу, сумятицу. И шустов, с угрюмым видом сосредоточился на дороге, старательно объезжая ямы и выбоины. Травин отключил кипстек, и разговор угас сам собой. К заброшенному рыбацкому поселку добрались лишь вечером. После 500 километров пути Максим чувствовал себя предельно уставшим, измотанным. Вдоль дороги протянулась цепь пологих холмов. Между ними петляла речка, впадающая в залив. Противоположный берег пару раз мелькнул в поле зрения туманной полоской земли. На оплывшей обочине валялся подгнивший столб. Табличка с названием населенного пункта выцвела, поржавела. Буквы едва читались. — Андрей, а как поселок-то называется? — спросил Чижов, не успев разобрать надпись. Укреп район 13. А что это значит? Ну, просто название! Шипетов пожал плечами Старинная! Дорога пошла под уклон. И вскоре Максим остановил машину на небольшой площади. В разные стороны разбегались кривые улочки, давно покинутые людьми дома выглядели угрюмо. Темные, покосившиеся, они производили гнетущее впечатление. Здесь ты родился! спросил Багиров. Он спрыгнул с высокой подножки, настороженно осмотрелся. «Ну да!» – кивнул Шипетов. «Вон, пятый дом отсюда!» Максим выбрался из кабины, прошелся, разминая ноги. В безветренной тиши слышался плеск и шелест волн. Шустов никогда раньше не бывал на берегу океана, и, несмотря на усталость, пошел к воде. Обрывистый берег расступался нешироким ущельем. Вокруг высились угловатые скалы. На узкой полоске галечного пляжа темнели перевернутые кверху днищем деревянные лодки. Ржавела пара баркасов. На покосившихся шестах понуро висели обрывки сетей. Максим подошел к воде, присел на корточки. Соленый воздух нес особенные, незнакомые, тревожащие обоняния запахи. Линию прибоя четко обозначал неровный вал из бурых высохших водорослей. Кое-где жил выброшенные на берег стволы деревьев с ободранной корой. «Нравится!» — Шипетов подошел к воде. Взглянул вдаль. Максим лишь пожал плечами. Особенного восторга он не испытывал. В окружающем чувствовался покой и... Настороженность. Словно все могло измениться в один миг. «Здесь всегда так тихо?» — спросил он. «В это время года вечерами, да...» Охотно ответил Шипетов. Максим взглянул на туманную полоску чужого берега. Солнце уже коснулось линии горизонта, окрасило водную гладь в бронзовые оттенки заката. «Бывал на том берегу?» «Нет». «Что? Ни разу?» «Почему?» – удивился шустов «Неужели не любопытно, что там?» «Когда хорошая погода, в бинокль можно разглядеть макушки леса над линией скал», – ответил Андрей. «Туда переправлялись только одержимые, я же говорил». И... Максим вопросительно обернулся. «Никто никогда не возвращался. Наши рыбаки из поселка тоже пропадали, но редко». «Искали?» «Мы нет». «Почему?» – удивился Максим. «Традиции, запрет». Лаконично и неохотно пояснил Шипетов. «Тот берег действительно всегда считался проклятым. И это не шутки, Макс». «Примерно посередине залива проходит граница. Незримая линия, понимаешь? Кто ее пересек, пропал». «Ты серьезно? А почему так происходит?» «Слушай, я понятия не имею». Андрей начал нервничать. «Хочешь верь, хочешь нет. Но существовал запрет. Никто нам ничего не объяснял, не пытался обосновать. Просто взрослые говорили «нельзя». «Я своими глазами видел, как лодки, случайно попавшие за черту, уходили к противоположному берегу. Этого нам было достаточно, чтобы верить и не задавать вопросов». «То есть жили в страхе?» — уточнил Максим. «Нет, ты не понимаешь». С досадой и даже обидой ответил Андрей. «Здесь». Он неопределенным жестом объел окрестности. «Безопасно». «Никогда и ни с кем беды не приключалось. Даже во время первой эпидемии мнемовируса мы жили относительно спокойно, пока не появились военные. А святилище? Его взорвали. Патрули пытались береговую линию блокировать. Одержимых отлавливали, только бестолку. В те дни народ сюда толпами валил. Люди с обрыва в залив бросались». Кто не расшибался насмерть, к тому берегу плыл. «Знаешь, Макс, думаю, равен прав. Нет разницы в названиях. Мнемовирус – одержимость прототипом. Дело-то не в терминах. Люди себя одинаково ведут. Только раньше одержимых по пальцам можно было пересчитать. А теперь массовые психозы. Насмотрелся я и в детстве, и сейчас». Он кинул в воду камушек. «Пошли, Макс, скоро темнеть начнет. Не нашего ума это дело, не поймем». Шустов спорить не стал, но задумался. На протяжении всего пути от промышленной окраины нью до этой рыбацкой деревушки, он, бросая взгляд по сторонам, никак не мог отделаться от ощущения, что машина движется по совершенно чужим, неизведанным землям, О существовании второго материка он даже не догадывался. Почему в школе, а затем в училище, ни на одном из уроков не упоминалось о земле, лежащей за проливом? Что еще мы не знаем? О чем старательно умалчивают учебники и образовательные программы? Он хмурился, вспоминая. В центре внимания всегда находился город. Словно за его чертой не существовало ничего. Да, так и есть. С появлением синтетических продуктов нужда в сельском хозяйстве отпала. Все небольшие поселения эвакуировали еще 10 лет назад. Получается, крохи истинных знаний о недавнем прошлом сохранились только в памяти моего поколения и тех, кто постарше? А ведь прав, Егор. Нашу настоящую историю вскоре изведут, как извели культ прототипов. Почему же раньше об этом не задумывался? «Некогда было, да и незачем», — честно ответил себе Максим, отгоняя тяжелые мысли. «Не нужны они, не мне разгадывать тайны прошлого. Выжить бы, а там посмотрим». Дом Шипетовы хоть и потемнел от времени, но оказался просторным, крепким. Стены, пол, потолок, все из дерева. Скрипучая лестница вела на второй этаж. «Ого!» Чижов вошел, осмотрелся. — Семья у тебя большая была, да, Андрюха? — Нет, дом давно построен. Ему уж век, если не больше. А я был единственным ребенком в семье. — Просторно тут, и комнат много. А родители твои в городе? — Умерли они, — скупо ответил Шипетов. — Наверху спальни. Он старательно уходил от тяжелых тем. — Выбирайте, кому какая понравится. «Еды у нас нет», — сглотнув, произнес Травин. «А желудок сводит». «До утра потерпишь», — ответил Шипетов. «А что утром? Магазин откроется!» — неуклюже пошутил Антон Багиров. «Рыбы наловлю с рассветом». Андрей выглядел подавленным, растерянным. Максим его понимал. Тяжелое свидание выдалось. Родные стены, воспоминания. «Воды сейчас из колодца принесу», — добавил Шипетов. «В общем, устраивайтесь». «Машину куда загнать?» — спросил шустов «На площади оставлять не хочу. Мало ли что». «Сарай. Пойдем, покажу». Стемнело быстро. Краски заката угасли стремительно. В небе появились первые звезды. Максим, не зажигая фар, перегнал машину. Вслед за Андреем вернулся в дом. «Охрану выставлять будем?» – с порога спросил он. «Зачем? В округе пусто, сам же видел?» – откликнулся Чижов. «Вот ты первым и будешь дежурить!» – Багиров похлопал его по плечу. «Выспался в машине! Автомат возьми! А ты, Максим, отдыхай! Мы тут с радиостанцией разбираемся!» «Егор говорит, с ее помощью можно частоты военных ловить! Хоть в курсе будем, что в городе происходит!» «Ладно. Шустов действительно едва держался на ногах. Если что, будите». Он поднялся по скрипучей лестнице, толкнул первую дверь. Небольшое помещение тонуло в сумраке. В небе высыпали звезды. Взошла луна. Ее неяркий свет дробился в частом переплете оконной рамы. Ложился на пол желтоватыми пятнами. В затхлом воздухе кружили пылинки. Хотелось открыть окно, впустить ночную прохладу, но Максим лишь вскользь подумал об этом, а делать ничего не стал. Лег на жесткую кровать, повернулся на бок и тут же провалился в глубокий сон. Его разбудил отдаленный рокот. Максим резко сел, еще не соображая, что происходит. Сумрак, запахи нежилого помещения. Тонкий дребезжащий звон, бледное пятно лунного света на полу. Холодный пот по спине, нервы на пределе. Он встал, подошел к окну. Стекла в рассохшейся раме мелко вибрировали. С чего бы? Ветер поднялся. На улице глубокая ночь, в доме тишина. Отдаленный гул, похожий на рог от двигателя, доносился со стороны пролива. Максим схватил оружие. Выскочил из комнаты. На столе в общем зале стояла громоздкая радиостанция. Ее панель неярко светилась. Из динамиков слышалось потрескивание помех, сквозь которые прорывались едва различимые голоса. Третий, понял, ложусь на курс. Одиннадцатый диспетчеру, к взлету готов. Восемнадцатый, загрузка завершена, все системы проверены. Антон Багиров спал за столом. Максим растормошил его. «Ты чего?» Он сонно приподнял голову. «Опять кошмары?» Нет, звук странный разбудил. Будто гул со стороны пролива. Кто из наших снаружи? «Чижов». Его еще не сменили. Багиров взглянул на кипстек. «Рано, полтора часа прошло». Он услышал обрывок переговоров. Подстроил чистоту. «Спасибо, что растолкал. Сморило меня». «Я выйду, прогуляюсь». «Как хочешь, дело твое. Коммуникатор, держи включенным. Мало ли что, ладно?» «Не спится». Захар Чижов скучал на крыльце. Гул слышал. «Ну да, со стороны пролива». «А ты чего всполошился?» «Погудело и стихло». «Мне показалось двигатель». «Не, Макс, это с просойни». «Точно тебе говорю, на звук двигателя совсем не похоже». «Я все же проверю». шустов понимал, что уже не уснет. А коротать ночные часы, слушаясь в треск помех, вылавливая на их фоне фразы радиопереговоров, гадать, что же происходит в городе, ему не хотелось. Улицы рыбацкого поселка заливал неяркий лунный свет. шустов стараясь держаться в тени домов, направился к бухте. Легкий ветерок нес с той стороны запомнившиеся с вечера запахи. Тишина стояла звонкая, оглушающая. Для Максима она подсознательно ассоциировалась с чувством тревоги. В городе всегда что-то шумит. С улицы доносятся голоса прохожих, проезжают машины. В квартире шелестят вентиляторы системы очистки воздуха. Где-то у соседей играет музыка или бормочет сферовизор. Сознание привыкает к фоновым звукам, как к некоему успокаивающему шепоту. Он вышел к площади, замер, прячась за углом дома. Затем короткой перебежкой пересек открытое пространство, проскользнул за дворками какой-то приземистой постройки, оказался около ущелья, ведущего вниз, к берегу. Тишина вдруг лопнула, снова раздался протяжный, отчетливый гул. Земля под ногами передала легкую вибрацию. Максим добежал до обрыва, лег на живот, замер, всматриваясь, прислушиваясь. Берег выглядел совершенно пустынным. По глади воды, искажая серебристую дорожку лунного света, изредка перекатывались пологие волны. Они зарождались где-то далеко, в океане, с шелестом накатывались на узкую полоску галечного пляжа, Ударяясь о скалы, снова раздался отчетливый протяжный гул. Максим сориентировался, присмотрелся. Гудели камни. Массивные глыбы известняка громоздились на берегу, образуя подобие грота. Волны ударяли в его низкий свод. Высекали вибрирующий, медленно затухающий звук. — Хорошо, один пошел, — промелькнула мысль. «Сейчас бы меня насмех подняли за ложную тревогу!» Он обежал взглядом сумеречные контуры скал и неожиданно заметил рой огоньков, вьющихся вдалеке, над мысом. Святилище прототипов? Нетронутое?» Дрожь пробежала по спине. Но ведь Андрюха Шипетов ясно сказал, его взорвали еще во время первой эпидемии мнемовируса. Максим привстал, машинально отряхнул одежду, Дорези в глазах, всматриваясь в очертания мыса. Характерных мегалитов отсюда не разглядеть. Слишком далеко. Да и зловещих огоньков выглядел, как метущийся над землей, меняющая форму световое пятно. «Может, просто воображение разыгралось?» Говорят, у страха глаза велики. «Давай, переполоши всех, а окажется, лунный свет бликует». Голос рассудка за последнее время все чаще звучал с какой-то непонятной издевкой, словно принадлежал кому-то другому, оценивающему порывы Шуства со стороны. «Ладно, сам схожу, проверю», — подумал Максим. Едва приметная тропка велась среди скал по краю обрыва. Шустав совершенно не так представлял себе побережье. В детстве родители обещали ему когда-нибудь съездить к океану всей семьей, но так и не собрались. Зато Максим запомнил иллюстрации из книжки, которую любил листать, рассматривая яркие фотографии от логих песчаных пляжей, бесконечной водной глади, сливающейся у горизонта с лазурью неба. Только сейчас он невольно задумался над давними детскими воспоминаниями. Начальное образование он получил дома. Учился по старым книгам. Но трагические события перевернули жизнь. Перечеркнули прошлое. Он и не заметил, как многие понятия исчезли из лексикона. Такие, например, как география. Он замедлил шаг, все чаще оглядываясь по сторонам. Вороша память. Нет, он никогда не слышал о втором материке. О нем не упоминалось и в старых учебниках. Так что же за земля лежит по ту сторону пролива? Осматриваясь, Максим начал невольно подмечать некоторые необычные особенности рельефа. Водное пространство постепенно сужалось. В свете луны теперь виднелись очертания обоих скалистых берегов. Трудно не заметить, что они повторяют контуры друг друга, словно когда-то являлись единым целым. Что же тут произошло в далеком прошлом? Землетрясение, вызвавшее разлом земной коры, Так образовался пролив? Надо спросить у Андрея. Может, он что-то слышал, когда жил тут? Подумал Максим, прячась за скалой. Поселок уже исчез из виду. Легкий ветерок по-прежнему нес запахи океана. Изредка слышался уже знакомый, доносящийся издалека гул. Зато светилище прототипов заметно приблизилось. Бледное пятно света разделилось на отдельные изгустки сияния. Сотни блуждающих огоньков роились над каменистой площадкой. Вес оружия совершенно не успокаивал. Максим никогда прежде не видел такого скопления таинственных огней. Сколько же их тут? Он затаился в укрытии, осторожно наблюдая. Святилище, как и сказал Шипетов, носило следы разрушений. Лишь два из десяти мегалитов возвышались над каменистой площадкой. Остальные валялись поодаль. Опрокинутый взрывом. Место поклонения ограждал невысокий, сложенный из вал. На краю обращенного к воде обрыва Максим заметил арку. Присмотревшись, он различил вырезанную в скалах каменную лестницу, ведущую вниз, к обветшалой деревянной пристани. Он окинул взглядом бухту и невольно вздрогнул от неожиданности. На фоне лунной дорожки, Протянувшийся по водной глади промелькнул силуэт баркаса. Точно такие он видел ржавеющими на берегу. Максим прислушался, но не уловил характерного тарахтения двигателя. Разве что рыболовецкое судно переоборудовали? Установили на нем водородный движок? Нет, наверное, показалось. Надо убираться отсюда и остальных предупредить. Максим не хотел рисковать. Светилище действующее. «Невзирая на разрушение и крайне необычное, учитывая количество блуждающих огней, надо держаться от него подальше». Что способен сотворить с человеком один такой светлячок, Шустов видел воочию. Образ, стрелявший в него семилетней девочки, до сих пор встыл в рассудке. Он начал медленно отползать, когда услышал глухой удар. Взглянув вниз, Максим невольно замер. К причалу швартовался баркас. В нем было тесно от людей. Приплыли с того берега. Рука непроизвольно коснулась коммуникатора. «Антон, слышишь меня?» Шепотом спросил он. В ответ раздался лишь шорох помех. Скалы блокировали связь. Но он попытался снова, теперь на другом канале. «Чижов, Багиров, Шипетов, хоть кто-то меня слышит». В тревожной ночной тишине раздался отчетливый звук шагов. Люди молча поднимались по каменной лестнице, проходили через арку, разбредались по площадке. Блуждающие огоньки тянулись к ним тающими во тьме огненными росчерками, начинали кружить, освещая бледные землистые лица, выхватывая из сумрака и другие подробности. Одежда людей давно превратилась в лохмотья потухшие взгляды, Вялые движения вызывали жалость к ним, а крохотные огоньки все вились вокруг, на миг исчезали, проявлялись вновь. «Бесполезно!» — раздался в тишине хриплый голос. «Глупая затея! Нам их не мобилизовать! Не торопись!» — резко ответил второй. «Дай им немного времени!» «Да нет его у нас! Но и другого выхода я не вижу!» «Ладно, что там на датчиках? Прошли мы чисто. Установки периметра не активировались. Ну, тогда еще не все потеряно». Максим совершенно не понимал, о чем идет речь. Он даже не сумел выделить из толпы фигуры этих двоих, пока вдруг не услышал приглушенный металлический ляск. «Ага, вот они, на самом краю площадки, одеты немногим лучше остальных». Лица такие же худые, но в глазах блеск осмысленного выражения. Чем же они там гремят? Оружие? У известниковой ограды лежали полотняные мешки. В одних было что-то угловатое, в других округлое, обтекаемое. Из толпы, в сопровождении шлейфа зловещих огоньков, к ним подошел человек. По виду уже не молод. Больше всего Максима поразила его одежда. Порванный костюм. Замызганная белая рубашка, ослабленный, испачканный в засохшей крови галстук. Еще недавно этот человек работал на правительство просвещенных. Занимал какую-то высокую должность. «Дай мне...» Тихий голос прозвучал твердо, настойчиво. «Держи!» Ему передали автомат, пару снаряженных магазинов. «Стрелять умеешь? И еще как!» Голос истощенного человека резко изменился. Он ответил твердо, уверенно, даже с ноткой обиды в голосе, словно воевал всю жизнь, и вопрос показался ему оскорбительным. «Ладно, иди к ради, найди позицию и жди. Мы пока не знаем, сколько их, и когда появятся тут, просто будь наготове». Ситуация постепенно начала меняться. Изможденные люди поодиночке и небольшими группами стали подходить, получать оружие и, выслушав короткие указания, понуро брели на позиции. Против кого они собрались воевать? Максим откровенно недоумевал, уже не помышляя о бегстве. «Связь! Нужно наладить связь! Предупредить остальных!» Он ужом прополз между скал. Оказался вне поля зрения загадочных паломников, Нашел площадку, расположенную повыше, вскарабкался туда по угловатым уступам, снова попытался вызвать Багирова. Макс, сквозь треск помех прорвался голос Антона. Где тебя носит? Мы слушаем чистоту военных. Они движутся сюда. Что? Войсковая операция по поиску и уничтожению бежавших инфицированных. У них вертолеты и тяжелая бронетехника. Антон, уходите шустов ответил, не колеблясь. Он при всем желании не успевал присоединиться к остальным. «Уходите без меня немедленно! Я как-нибудь выберусь!» «Макс, ты сдурел!» «Антон, я просто не успею тут!» Максим хотел предупредить о людях, приплывших с того берега, но связь прервалась, и почти сразу же издалека накатился грохот. шустов попытался вновь вызвать Багирова, но тщетно. Со стороны поселка сверкнуло несколько вспышек. Донеслись звуки короткой яростной перестрелки. Обреченная злоба вспыхнула в душе. Ну надо же, сами себя загнали в ловушку. Единственная дорога, ведущая от побережья вглубь материка, сейчас блокирована. Но откуда же мы могли знать о намечающейся операции военных? Связь так и не возобновилась. Звуки стрельбы быстро стихли. Оставалась лишь слабая надежда, что ребята столкнулись с передовым отрядом, а не основными силами. «Они прорвутся», – убеждал себя Максим. «Бросят машину, уйдут пешком к холмам, к реке. А мне что теперь делать?» Он обернулся и, придерживаясь рукой за выступ скалы, осторожно выглянул. «Нет, святилища отсюда не видно. Да и надо ли?» «Ясно и так». Люди переправились с того берега, чтобы защищать его. А я тут, как зернышко между жирновами, в небе зародился отдаленный гул двигателей. «Беги, Макс!» – панически заорал внутренний голос. шустов не успел. Он привстал, собираясь рвануть назад по тропе, Как вдруг над его головой с оглушительным ревом пронеслась первая вертушка. «Искандер-18!» – Максим невольно вжался в скалу. «Шансов у защитников святилища никаких!» – промелькнула мысль. «Да и у меня тоже!» Со стороны бухты уже накатывалась новая волна рокота, а в отдалении слышался характерный, пока еще приглушенный расстоянием звук двигателей БПМ. БПМ – боевая планетарная машина. С боевыми машинами последнего поколения сотрудников УОБ познакомили незадолго до начала эпидемии мнемовируса. Максим накрепко запомнил тот день, проведенный на полигоне. Новая техника, оснащенная кибернетическими комплексами, демонстрировала запредельные для человека возможности. Огнем управляли компьютеры. Они не пропускали ни одной цели. Даже если экипаж их не видел, поражали мишени, установленные в бетонных укрытиях, пилигранно маневрировали, одновременно вели огонь в разных направлениях, используя автоматические орудия, закрепленные на вращающихся подвесках. Воспоминания, похожее на вспышку, промелькнуло чувством смятения, страха, Шустов резко сменил позицию, снова вжался в холодный камень скалы. Со стороны святилища раздался дробный грохот разрывов. В разнобой ударили автоматы. Послышался истошный крик. «Да выпускай же их!» На другой стороне пролива тьму внезапно разорвали два огромных, медленно гаснущих, закрученных в спираль выброса пламени. Скалы ощутимо содрогнулись. Искандер стремительно пронесся над мысом. Залпом разрядил ракетные установки, плавно отвернул огрызаясь точным огнем орудий в ответ на разрозненные автоматные очереди, и исчез в ночи. Сотни блуждающих огоньков отделились от развалин святилища, рванулись вслед боевой машине, нагнали, взвихрились вокруг кабины, высветили силуэт Искандера, который уже разворачивался для нового захода на цель. Максим подсознательно ждал. Вот сейчас что-то вдруг не заладится в управлении, и вертолет просто рухнет на землю. Ничего подобного. Сгустки света оказались бессильны. Они отпрянули, словно налетели на невидимую преграду. Затем медленно потянулись назад, к поваленным, раздробленным ракетными попаданиями мегалитам. Максим на миг зажмурился, но не от страха, скорее от противоречивого, заданного самому себе вопроса, «На чьей я стороне?». Разумеется, он беглец, но его ничто не связывало с инфицированными. Близкий разрыв внезапно решил все дилеммы. От смерти его спас выступ скалы, который разнесло в Крошево. Ослепительный всплеск пламени, обжигающий удар взрывной волны, секундная потеря сознания, все слилось в едином шоковом ощущении. Едко вихрилась каменная пыль. Звуки боя теперь прорывались издалека. Из носа и ушей сочилась кровь. Он слепо шарил вокруг, инстинктивно ища оружие. Под руку попался приклад автомата. Пальцы впились в него. Но последствия контузии с каждой секундой проявлялись все острее. Контуры скал расплывались перед глазами. К горлу подкатывала тошнота. Язык и неба онемели. Виски пульсировали. Дышать стало трудно. Максим, хрипя, повалился на бок. Прополз пару метров. Затем все же умудрился встать, пошатнулся, замер. Сознание то расплывалось, то вновь обретало болезненную четкость. Широкая темная расселина сбегала вниз к святилищу. Слух медленно возвращался. Перед глазами плавали черные пятна. Он несколько раз сморгнул, поднял взгляд и вдруг спину окатило дрожью. Он увидел, как падает Искандер. Ультрасовременная боевая машина резко снижалась, кренясь на один борт. Языки пламени вырывались из пробоин в обшивке, густой шлейф дыма тянулся вслед. На месте креплений подвесных орудий топорщились перерубленные детали оружейных пилонов. Из Поднебесья, со стороны звезд, на покалеченный вертолет пикировали три стремительные тени, еще миг, и они приняли размытые очертания сфер. Лазерные разряды впились в обшивку Искандера. Его хвостовая часть внезапно раскалилась, начала с треском отваливаться. Боевую машину закрутила в неуправляемом вращении. Дым свился спиралью, а через миг ослепительный шар огня вспух подле святилища прототипов. Три сферических аппарата проводили сбитый вертолет до самой земли и резко взмыли в ночные небеса. Рассудок Шустого окончательно помутился. На миг проскользнула мысль. А может, все происходящее бред? Очередная галлюцинация? Нет. Он слышал крики раненых, стоны умирающих. Видел, как ночное небо режут пунктирные трассы зенитного огня. Они изгибались, перекрещивались, неумолимо настигая троих рагдов. Слово вырвалось из глубин памяти, одновременно с яркими, Затмившими свет звезд вспышками Над головой пронеслись боевые вертолеты Бежать уже некуда Рев БПМ становился все ближе Открытым пока оставался только один путь Вниз по расселине Через позиции защитников святилища И дальше вдоль берега, во тьму Он бежал, что было сил Ноги подкашивались После контузии целостность восприятия дробилась на фрагменты. Максим отчетливо понимал лишь одно. Здесь у него нет ни друзей, ни врагов. Вокруг безнавались разрывы. БПМ вышли на дистанцию прямой видимости, открыли ураганный огонь. Скалы дрожали, надламывались, по склонам катились камни. Земля вырывалась из-под ног. Он падал, вскакивал и снова бежал, уже потеряв чувство направления. В поле зрения случайно попал молодой парень. Встав на колени, он неистово рвал холщовый мешок. Вокруг кружили зловещие огоньки. Шов треснул. И на опаленную взрывами землю сквозь прореху в ткани вдруг вывалились два сферических аппарата. Точно такие же, как те, что сбили Искандер. Максим невольно остановился. Две сферы, выпав из мешка, раскатились в разные стороны. Он неосознанно присел, не обращая внимания на адский грохот. Свист осколков, вспышки выстрелов. Рука потянулась к загадочной сфере, приблизившейся к нему. Пальцы дрожали. Страшно было прикоснуться ко внезапной материализации своего кошмарного видения. Он не дотянулся до Рагда. Даже толком не рассмотрел его. Сфероид вдруг активизировался. Неведомая сила плавно подняла его над землей, а секунду спустя полыхнул взрыв. Корпус реликтового механизма разнесло в клочья. Шустова отшвырнуло в сторону, ударило спиной обо что-то твердое. Воздух вышибло из легких. Он конвульсивно выгнулся, силясь вдохнуть. Рядом кто-то кричал. Над головой с ревом пронеслись три боевых вертолета. Чьи-то руки вдруг подхватили его, потащили прочь. Максим уже не сопротивлялся. Его сознание меркло. Взгляд машинально выхватывал подробности происходящего. Всплески пламени возникали повсюду. Мимо пролетали угловатые, дымящиеся куски камня. Кто-то упрямо, с силой тянул его в сторону обрыва, к лестнице. Затем вниз по ступеням к горящему причалу, подле которого покачивался на волнах неказистый баркас. Ржавые поручни, дощатый настил, незнакомое перекошенное лицо, гул двигателя. Быстро удаляющийся берег Ощущение качки Затем сильный и мягкий толчок Свист лопастей над головой Снаряды впивающиеся в ржавый металл И вдруг Обжигающая ледяная вода Мгновенно прояснившее сознание Он тонул Из носа и рта вырывались пузырьки воздуха Устремлялись вверх Нет! Максим рванулся и за всех сил отчаянно заработал руками и ногами Вынырнул, жадно схватил ртом глоток воздуха, снова ушел под воду. И опять истовое рефлекторное желание вдохнуть заставило его бороться, всплывать. Вынырнув, Шустав дико огляделся по сторонам. Баркас, в который его затащили, затонул примерно посередине пролива. Понять, где какой берег, невозможно. «Повсюду скалы». Мечущиеся тени, вспышки выстрелов. Он не стал разбираться. Уже неважно, куда плыть, если везде беснуется смерть.